Послушай стих. Идут леском гусак за гусаком. Смотрят свысока гусак на гусака. Ой, выщиплет бока гусак у гусака. Готов повторять? Идут л и с к о м гусак за гусаком. Смотрит свысока гусак на гусака. Ой, выщиплет б а к а гусак у гусака.